«Подождите». Агент прижал трубку к уху. «Это Чалмерс. Со мной тут доктор Дженнингс, он полностью в курсе». «Да, сэр. Есть новости о девочке?» ФБРовец поднял большой палец. «Я хочу с ним поговорить», — заявил доктор, вставая. «Ну, хорошо, передам». Чалмерс повесил трубку. «Старший агент сейчас очень занят». А что происходит? Наши парни нашли домик, а зеленый пикап стоит неподалеку. Уилл закрыл глаза и начал молиться. Восемь затянутых в камуфляжах ФБРовцев, прижимая к груди автоматы Хекклер и Кох, беззвучно крались к лачуге. Девятый уже пробрался под дом и с помощью суперчувствительных микрофонов и наушников прослушивал хлипкое строение. Командир отряда Мартин Коуди по рации общался с засевшим под домом агентом. «Нашел что-нибудь?» — проговорил он в микрофон, встроенный в маску из пуленепробиваемого стекла. «Пока нет», — специальный агент Симс Джексон смотрел в термовидеокамеру. Кроме водонагревателя ничего не видно. Коуди раздосадованно покачал головой. «Грузовик здесь, а где же люди? Неужели в доме есть подвал?» Или... Танго их заметил и убежал в лес. С пятилетней девочкой на руках это не так-то просто, хотя парень, говорят, крупный. Он мог убить ребенка и сбежать один, но если смерть наступила в последние два часа, Температура тела должна быть достаточно высокой, чтобы его зафиксировала термовидеокамера. «Коуди вызывает экипаж», — проговорил в микрофон агент. Мини-лаборатория остановилась на лесовозной дороге метрах в 70 от дома. «Сотовый переместился?» «Нет, там же». «Всем приготовиться к штурму», — объявил Коуди. «Окна забросаем светошумовыми гранатами». Дверь протараним. На вид она тоньше бумаги, хотя неизвестно, что внутри. В ответ сухим стаката рассыпались щелчки по микрофонам. «Низко не стрелять», — напомнил командир. «Девочка вряд ли больше метра ростом. Нам так даже удобнее. Ну ладно, рассредоточились». То, что произошло потом, напоминало хорошо отрепетированный балет. Бойцы бесшумно шли вперед, сжимая в руках автоматы, которые умели разбирать и собирать в полной темноте. Через 30 секунд они оцепили хижину. Гранаты наготове, дело только за командой. У агента Коуди появилось дурное предчувствие. Впрочем, нечто подобное случалось перед каждой атакой. Так, ударная группа на месте? На 5 пять начинаем. «Пять, четыре, три, два, вперед!» Старые стекла разбились еще до того, как рухнула передняя дверь. Ослепительно яркая даже при дневном свете вспышка от разрыва гранат озарила окна, а затем раздалось оглушительное «бам, бам, бам!» Бойцы ворвались в лачугу, и через пять секунд за ними последовал командир. Щербатый пол стонал под тяжелыми ботинками, В крохотной гостиной клубился густой дым, который, однако, очень быстро рассеялся. Кричать «ФБР!» всем оставаться на своих местах бесполезно. После разрыва светошумовой гранаты ничего не слышно. «Спальня?» — никого раздалось из динамиков в шлеме Коуди.